Глава 16. Оля. Домываю вторую тарелку, а руки дрожат так, как будто таскала тяжеленные мешки. Второй день не могу избавиться от какого-то странного ощущения, которое почти душит меня своими лапами, не давая спокойно жить. То ли предательницей себя чувствую, то ли дурой со слабой волей. Не решила ещё, но то, что спать с Ковалёвым идеей было однозначно дерьмовой, я поняла. Небольшой засос над ключицей не даёт забыть о моём помешательстве. Я как в прострации хожу, пытаясь вытеснить из головы воспоминания. Но они не вытесняются, сидят там настолько крепко, что становится немного неловко, как будто Антон ходит за мной по пятам, и весь наш секс мне показывает на телефоне, снятым видео. И все, кто рядом, это тоже видит, и становится дико. Приехала к маме, а не могу перестать об этом думать. Живот горячими волнами окатывает, щёки краснеют, а руки ещё сильнее дрожат. Опускаю только взятую в руки чашку обратно в раковину и опираюсь руками на столешницу, пытаясь восстановить дыхание. Боже, это выше моих сил. Воспоминания настолько чёткие, что становится страшно, нормально ли это вообще. Острое ощущение того, что Антон рядом меня не отпускает. Вот точно сейчас подойдёт, оставит поцелуй на шее и... «Мама, мама, смотри, кого я нашёл!» Матвей врывается в кухню, держа что-то в ладонях, и с его любовью ко всему живому мне остаётся только надеяться, что там не паук, присаживаясь на корточке перед лучшим мужчиной в моей жизни, пока он щебечет мне, как спас это нечто из спасти кота. Мой храбрый рыцарь. А в руках у него ящерка, совсем небольшая, но в его ладошках, кажется, довольно крупной, испуганная, не убегает никуда, спокойно сидит в ожидании своей участи. Какое же знакомое состояние. «Мамочка, давай её себе оставим!» «Я буду её калмить», – просит Матвей. Ребёнок – просто фонд спасения животных. Была бы его воля, мы бы уже жили с сорока котами, тридцатью собаками, а ещё кроликами, бабочками, гусеницами, обязательно кузнечиками и ещё всеми живыми существами, кого Матвей решил бы спасти. У нас живут две кошки и попугай. Всех мы нашли на улице, даже последнего. У него была перебита лапа. У мамы в доме уже шестеро котов. Шестеро! Наша квартира столько не вместит... «Даже при большом желании. А он всё тащит и тащит. У него большое доброе сердце. И я. Я очень горжусь им. Но жить с ящеркой не очень-то хочется. Матюш, ей будет гораздо лучше в природе. Она убежит в траву, будет ловить мух и бегать, куда ей захочется. А если у неё семья? А мы заберём. Представляешь, как будут плакать её детки?» Задумывается, хмурит свои почти незаметные светлые брови, анализирует мои слова. Пятилетний аналитик, который никак не может осилить букву «Р». «Да, я не хотел бы, чтобы тебя у меня кто-то забрал Отпущу её». «Правильно, малыш». Договорить не успевая, как он убегает на улицу, видимо, отпустить ящерку. «Заберут». Матвей очень ревнивый мальчик, если дело касается меня. После того, как с Ярославом мы расстались и жить с Матвеем стали вдвоём, он очень изменился. Развод повлиял на нашего сына, как бы и не пыталась сохранить его моральное состояние в норме. Он стал очень ревнивым, не переносит чужих мужчин рядом со мной. Боится, что я его тоже брошу, как это сделал папа. Летом Матвей живёт у мамы за городом, а я приезжаю на каждые выходные, как и сейчас. Отключаю телефон и отдаю всё себя ребёнку. Но уезжать в этот дом на все три месяца – его собственная инициатива. Ему здесь нравится. Большой дом, бассейн во дворе, небольшая детская площадка прямо на территории. Дом достался ещё от родителей мамы. Малыш тут чувствует себя замечательно. «Олечка!» Ходит на кухню мама. «Какая машина у твоего, Ярослава?» Вопрос очень неожиданный и не очень приятный. От одного имени липкий холодок по спине пробегает. «Мерседес чёрный. А почему ты спрашиваешь? И он не мой вообще-то?» «Ну, тогда это он едет», — пожимает плечами и беззаботно разворачивается обратно. «Ма, стой! Боже! Если что, меня нет. Надеюсь, он приехал к Матвею? Но всё-таки. Ладно, я сегодня не приезжала». Вижу в глазах мамы молчаливое осуждение, а сама бегу наверх, прячась на чердаке. Пусть осуждает, но я не хочу и не готова встречаться с Ярославом после его недвусмысленных намёков и идиотских поступков. Мама у меня очень характерная, и после развода только и говорит о том, что я виновата. Мужика проворонила и что нужно хватать судьбу в свои руки и возвращать мужчину. А я не хочу. Ярослав не тот мужчина, которого хотелось бы вернуть. Он выбрал другую жизнь, другую женщину, Правда, сообщить об этом мне не сразу соизволил. И какое-то время ходил на сторону, пока я своими глазами не увидела их. Его с какой-то блондинкой с ногами от ушей, целующимися за столиком в ресторане. Что было сохранять? Кого возвращать? Как отец он хороший, часто приезжает к сыну, дарит подарки, ходит с ним гулять. Матвей любит папу. И как бы я ни относилась к бывшему мужу, лишать ребёнка отца, конечно, даже не думала. Но Ярослав, я больше не хочу иметь с ним ничего общего. Никогда. Он сделал мне больно, предал, а полтора года назад появился в моей жизни как ураган, решив, что может в ней всё перевернуть. И перевернул. А когда тест показал две полоски, оказалось, что сейчас он не готов, и у него много работы. Беременность не подтвердилась, слава богу. Тест был бракованный. задержка — гормональный сбой на нервной почве. Но об этом человеке мне всё окончательно стало ясно. И сейчас он снова начинает активничать, звонит, просит встретиться, думает, что вновь имеет право разрушить всё своим ураганом. «А я не поддамся больше. Я сама ураган». Да и с тех пор, как в моей жизни появился один замечательный мальчишка, я поняла, каким должен быть настоящий мужчина. И Ярослав под это описание совсем не подходит. Мысли об Антоне сами всплывают в моей голове, и я хмурюсь, снова ругая себя. Поддалась на чары соблазнения, а теперь не знаю, как быть. Я и раньше с трудом держалась камнем около него, а сейчас, когда знаю, насколько с ним может быть хорошо... Ох, натворила ты дел крохливо, а теперь не знаешь, как разгребать». Но делать что-то нужно, и поговорить с Антоном как-нибудь. От поездки на сборы я отказалась, потому что оставить Матвея на три недели не могу. Он хоть и живёт летом у моей мама я всё равно приезжаю постоянно. А расстаться на три недели, мы оба не готовы к этому. Возможно, это к лучшему. Антон найдёт себе девушку на море, на сборах, и забудет обо мне как о приятном, очень надеюсь что всё же не страшном, сне». От одной мысли от чужой девушки в его руках начинает кружиться голова, и я ругаю себя за эти чувства. Разве я имею на них право? Мне 26, я мать-одиночка, моему сыну 5 лет, он не переносит других мужчин рядом со мной, а ещё постоянно тянет в дом какую-нибудь живность. Мой бывший слишком наглый и самоуверенный козёл, который не даст и шагу ступить, если того захочет. А ещё на моих плечах огромный долг, который оставил отец на нас с матерью, прежде чем сбежать и всё бросить. У меня вагон проблем, и маленькая... «Самая лучшая тележка в виде Матвея. Я просто не имею права вывалить это всё на плечи Антона, какими бы крепкими они ни были. А разбираться самой банально не выйдет, потому что это не просто проблема, это буквально вся моя жизнь. Усаживаясь на чердаке в позу лотоса и в тоненькую щель между досками наблюдаю, как паркуются у забора машина Давыдова. Она совсем не смотрится здесь, слишком крутая для обычного посёлка, выделяется, даже бесит немного». Матвей замечает папу и несётся к тому, раскрыв руки. Но Ярослав сегодня холоден, как никогда, и меня это раздражает еще сильнее, потому что котёнок скучает. Уже не так, как в три года, конечно, но скучает. А Ярослав после того случая с тестом на беременность чуть больше года назад почему-то стал холоднее к Матвею, как будто не только второго ребёнка не хотел, но и понял, что и первого ему рановато. Он наклоняется к Матюше, обнимает его быстро и не подаётся на провокации пойти и посмотреть кое-что очень крутое а идёт прямиком к моей матери, которая сидит на крыльце и наблюдает за внуком. Мне слышно и видно всё. В доме тишина, а крыльцо находится прямо подо мной. Удобно. «Здравствуйте, Светлана Анатольевна», улыбается бывший. «Смотрю на Матвея», Надеюсь, что он не грустит от такой отстранённости отца. Но малыш уже переключил своё внимание на кузнечиков и не стал зацикливаться и расстраиваться. «Правильно, не стоит он этого. Матвею я, конечно, никогда не скажу этого». «Здравствуй, Ярослав». Мама говорит с улыбкой, но холодно. «Хоть она и твердит мне постоянно, что Ярослава нужно вернуть, при нём никогда не покажет, что она не на моей стороне». «Ты за Матвеем?» «Да, когда-то он забирал его на выходные, но уже год как этого не делает, просто приезжает в гости». «Нет, я думал с Олей поговорить. Она в доме?» «Мам, пожалуйста». «Не приехала она в эти выходные. Работы много у неё. Так что...» «Вижу, как мама разводит руками, улыбается. Ничем помочь не могу». «Случилось чего? Зачем тебе Оля так срочно?» «Да...» Ярослав мнётся, не знает, что сказать. Мама не в курсе того, что происходило между нами чуть больше года назад. Я не стала её травмировать и рассказывать всё. «Просто поболтать хотел». «Поболтать за город сорвался?» «Соскучился», — отвечает... «А мне противно от него», — соскучился он, козёл. Ярослав прощается с мамой, подходит к Матвею, и я с трудом улавливаю, о чём они говорят, потому что сын сидит в песочнице, а это не слишком уж близко. Он спрашивает, где мама, а у меня сердце в пляс пускается. Ребёнок не соврёт, не сможет, не умеет, да и не знает, что нужно прикрыть задницу своей трусихе маме. Они о чём-то говорят, но я не слышу. А потом Ярослав поднимает взгляд, и я клянусь, что смотрит мне прямо в глаза. Становится то ли смешно, что прячусь, то ли страшно, что он меня обнаружил. Не понимаю, но мне точно неприятно, и видеться с ним абсолютно не хочется. Но он уходит, то ли всё-таки не рассмотрел меня, то ли решил не допекать, но уходит, вручив перед этим Матвею какую-то конфету. Забыл, что ему нельзя шоколад. «По-моему...» — начинает мама, когда я выхожу на улицу через пять минут. «Он собирается тебя вернуть». Пусть вернёт себе адекватность. Он не видел сына две недели и даже не остался с ним поболтать хотя бы полчаса. Я злюсь на него. Он бросил нас, сломав ребёнку все представления о хорошем отце, а теперь общается всё хуже, забирая надежду на то, что он ему всё-таки нужен. Я всегда говорила, что Ярослав хороший отец. Но сегодня... Не знаю. Мне просто обидно за моего малыша. «Оль, не придирайся. Он же мужчина». «И что, мам, не родитель?» «Я не залетела случайно?» «Он хотел этого ребёнка». И родился он в браке. «Где ответственность?» «Какая ответственность?» «Сколько ему было?» «23?» — фыркает мама, злится на меня. «А я думаю, что и в 23, и в 22 можно быть ответственным и отвечать за свои поступки, ухаживать, цветы дарить, исправлять косяки свои. Я не могу не думать об Антоне. Он точно живёт в моей голове. Ма, забудь о прошлом. Он был молодой и глупый. А чего ждать от молодого парня?» Сейчас он одумался, взрослый, красивый. Посмотри, будешь нос воротить, так на всю жизнь одна и останешься. Не останусь. У меня Матвей есть. И тема мы закрыли. Мама.